Глава четырнадцатая Водка пошла легко, даже пищевод не обожгла, ни слезинки не вышибла. Как будто водички выпил. Сигареты и то забористей. Кирилл с удовольствием закурил выпустил дым. Как же так? Трое подъехали, один только жив. Анжела возмущенно хлопнула рукой по столу. И наши трое подъехали, один только уцелел кивнул Спиридонов. Инга и Анжела сидели за одним столом, он охранял их обеих, стоял спиной к ним, смотрел по сторонам. И Кирилл цеплял взглядом, как будто от него исходила опасность для Инги. «Монстры какие-то! Зомби!» – подсказал Кирилл. «С чувством острой социальной справедливости!» – невесело улыбнулась Инга. «Ну да, двое бобра, один собаку Леня на Яну полез!» «Придурок!» – высказалась Анжела. «Да и не мог он!» – зыркнул на нее Лева. «А ключи у меня забрать!» – мрачно усмехнулся Кирилл. «Ну так решили мы никого не выпускать. Узнать хотели, кто Крытого убил». «Узнали?» «Нет». «Зато с Яной чуть не согрешили». Кирилл задумался. «Возможно, Леня все-таки успел нагрешить, но это не суть важно». «Да и не могло ничего быть!» — мотнул головой Лёва. «Ну да, со спущенными штанами там лежит». В зал стремительно по-хозяйски входила Яна. На лёва она смотрела, как будто напалмом жгла. «Ну, может, сорвала крышу?» — буркнул парень и взглядом скользнул по девичьей груди, давая понять, что перед такими соблазнами трудно устоять. «И на лицо Яна, миленькая». «И фигурка ладненькая, а грудь где-то в пределах совершенства». «Что у нас тут?» – обращаясь к официантке, спросила девушка. «Все в порядке?» «Относительно», – пожала плечами Ирина. «Что так?» «Да страшно». «Ничего, сейчас еще полиция подъедет». Но еще раньше подъехали две машины. прибыла те цинги, которого сопровождали телохранители. С ними он и вошел в зал». Среднего роста, полные вислые щеки, малярные мешки, глаза грустные и бесчувственные. Она, зажравшегося хорька чем-то похож, немолодой, мягко говоря, но двигался легко, походка пружинистая, смотрел мужчина только на ингу, никого больше не замечал, тем видом, давая понять, что он здесь явление временное, как будто в троллейбус зашел, а ехать одну остановку. Инга смотрела на отца настороженно, с давней обидой, но все-таки поднялась, ему навстречу обняла. «Все хорошо?» – спросил мужчина. Инга с грустным видом кивнула. «Поехали?» «А Эдик?» «Эдик», – скривился Демьянов, и, глянув на Спиридонова, сказал, «здесь останешься». Кирилл и Анжела переглянулись. Вообще-то они собирались уезжать вместе с Андреем на его машине. «Никто никуда не уезжает», — грозно проговорил Обезяев. Он стоял в проходе между залом и холлом на плече автомат. «Почему это?» — возмущенно спросила Анжела. «Следователь сказал всем оставаться на местах. Он сейчас подъедет». «Всем оставаться на местах», — соглашаясь, кивнул Демьянов и выразительно глянул на Спиридонова, уполномочивая его представлять здесь интересы Инги, оставаясь за нее». Спиридонов кивнул, Демьянов подал знак своим телохранителям, и те, не обращая внимания на автомат, убрали полицейского со своего пути. Взяли под руки и перенесли к лестнице. Демьянов с Инга ушли, а обезьяев снова перекрыл выход. Грозно нахмурив брови, взял автомат на изготовку, а даже затвор передернул. Анжела обреченно глянула на Кирилла. «Нельзя им отсюда уезжать, да и не на чем». Если только машину без ключа завести, но как? Слишком уж там сложная система зажигания и блокировок. «Не переживайте, все будет хорошо», сказал Обезяев и безотчетно глянул по сторонам, а не подкрадывается ли к нему зомби-убийца. «Никто ничего не боится», четко, от того и громко сказала Яна, и тут же спросила, «Ужинать будете?» «Да поздно уже для ужина» глянув на часы, пожала плечами Анжела. «И аппетита нет. Но будем». «Да, перекусим на дорожку», — кивнул Лёва. «На тот свет дорожка», — усмехнулась Анжела. «Чур меня». «Тебе смешно, а дрянь», — глянув на нее, уныло сказал Спиридонов. Гена сказал, все очень быстро произошло. Егору полбашки с одного выстрела снесли. Точно подгадали, точно выстрелили» гена и понять ничего не успела машина уже под водой сразу утонула машина понимаешь так не должно быть она утонула точно нечистая сила действовала а мишу с одного выстрела подхватил лева леню с одного удара а не надо было леню своего одного отпускать попеняла ему анжела тогда бы и не случилось ничего «А ты думаешь, нечистая сила за ней приходила?» Лёва кивком указал на Яну. «Не за мной приходила, а спасать меня приходила», сказала девушка, враждебно глядя на него. «И как она узнала?» «Ну, я могу что-нибудь придумать», усмехнулась Яна. «Но я лучше правду скажу, нет никакой нечистой силы». «А что есть?» спросил Кирилл. «Есть реальное обоснование случившегося?» «Может, и есть, но я не знаю». Яна не отвела взгляд и не понимаю, что происходит. «Раньше такого не было?» «Не было. Пока Вадим не появился». «Ну...» — задумалась Яна. «Вадим здесь точно ни при чем». «Кстати, а где он?» — спросил Спиридонов. «Может, повесился?» — скривился Лева. «Пойду поищу», — сполошилась Яна. Спиридонов ничего не сказал, но искать бармена отправился вместе с ней. "Вадим точно Лёню не убивал", проводив их взглядом, сказала Анжела. "С нами все время был. Да он-то не убивал". и глянул на неё Лёва, но все равно подозрительно: "Может, я на это сама штаны с Лёней стянула?" "Зачем?" "А не знаю". Тип насильник он а значит, можно его убить». «Насильников нельзя убивать», — покачал головой Обезяев. «Да, но все считают Леню сволочью». «А я вот думаю, куда я наделась, почему она с убийцей пошла? Он же ее не похищал, я правильно понимаю?» «Да нет», — говорит, «не похищал», — отозвался Кирилл. Поддалась порыву, пошла за ним, потом опомнилась. «Какому порыву?» «Может, благодарности?» «А может, лесной дух ее заколдовал?» – усмехнулась Анжела. «И сделал своей рабыней», – хмыкнул Лева. «А вдруг?» – Кирилл поднялся со своего места. «Вдруг Яна заодно с убийцей. Сначала увела Леню, теперь вот Андрея. Может, Спиридонов уже снимает штаны под ее чарами, а преступник заходит со спины». В этот раз в роли убийцы выступает Вадим, такая же околдованная жертва злого духа. Но переживал Кирилл зря, он даже из зала не успел выйти. Как появился Спиридонов, а вслед за ним в ресторан вошел Вадим в сопровождении Яны. «Отдыхали мы», – язвительно сказал Спиридонов. «Отдыхали?» – волком глянул на него бармен. «Да вы мне все кишки отбили». возможно ня погорячился?» – сказала Анжела. «А может и нет?» «Ну да, я Леню убил!» «Следствие разберется!» Обезяев смотрел в окно, за которым шумел двигатель автомобиля и шелестели колеса. Подъехала следственно-оперативная группа, и первым в зал ресторана вошел следователь Клементьев, всем своим видом показывая, как он устал от этой чертовой базы и от ее обитателей. И снова здравствуйте. Кирилл смотрел на него также недовольно. Опять у вас здесь двадцать. Ну, до двадцати пяти мы пока не дотягиваем, но с вашей оперативностью все к этому идет. Пригорка вы не нашли, труп крытого не нашли, сегодня еще четыре трупа прибавилось, и один раненый, добавил Спиридонов. Он рассказал, как высланная ему в помощь подкрепления оказалось в калинке. Затем наступила очередь Лёвы. Судя по всему, он и сам толком не знал, зачем их сюда отправили. Но как убили Мишу, рассказал четко. И про Копылова сказал, как тот выбегал из дома. «Копылов к нам приходил», — подхватил Кирилл, глядя на Анжелу. Предупредить пришел о том, что лесной дух нас проклял. Женщинам сказал, ничего не грозит, а мужчины приговорены. И кто этого лесного духа придумал? Может, сам и придумал. У мертвых с фантазией даже лучше, чем у живых, наверное. «Ну, мертвым Копылова никто не видел», — покачал головой Клементьев. «Вроде как, тонул на болоте, кричал, бросились его спасать, а его уже нет. Может, и не утонул вовсе. Сначала признали без вести пропавшим, затем погибшим. Может, жил здесь потихоньку. Всех подробностей я пока не знаю». «А спасать на болото кто бросился?» – спросил Анжела. «Не знаю», – внимательно посмотрел на нее Клементьев. «Может, правая рука лесного духа? В смысле, нынешний сообщник Копылова. А у него точно есть сообщник. И этот сообщник его постраховывал, когда Копылов жути на нас нагонял». «Ну да, мы к дому подходим, а из темноты как бахнет!» – закивал Лева. «Мишу наповал». А Миша вроде как ни в чем не виноват. Копылов дал понять, что его сообщник с катушек слетел. «Бьет всех без разбору», — сказал Кирилл. «Не знаю, но кое-кого он по делу убил», — произнесла Яна, из-под глядя на Леву. «Разберемся во всем разберемся. А сейчас по домам, в смысле, по номерам». «А усиленная охрана будет?» — спросила Анжела. «Думаю, взвода ОМОН...» Хватит. Это шутка такая. Ну да, такая же шутка, как и семь трупов за три дня. «Будет вам охрана, будет», — в раздумье проговорил Клементьев. Сначала на базу один за другим подъехали экипажи патрульно-постовой службы, а затем пожаловал и спецназ. Только тогда Кирилл и Анжела перебрались в свой дом. Он обессиленно бухнулся в кресло и закрыл глаза. Тело успокоилось, сознание казалось, продолжало парить над пропастью, на дне которой текла калинка, впадая в проклятое озеро, полное водяных, упырей и прочих лесных духов. В какой-то момент Кирилл увидел Ларису, но не вздрогнул, не открыл глаза. Выпишь? спросила Анжела. Но и тогда Кирилл не открыл глаз. Он и без этого видел ее. Она стояла рядом, в одной руке бутылка Рома, а в другой наполненный стакан. А неподалеку от дома лежал накрытый тканью труп Миши. Патрульные с автоматами стоят, ОМОНовцы прохаживаются. Людно на дворе, шумно. Обезопасно ли? «Спасибо», – он открыл глаза, поднялся. Анжела действительно стояла рядом и за окном лежал накрытый специальной тканью труб. Но постовых Кирилл не увидел, и ОМОНовцы не прохаживались по территории. Ни следователя, ни экспертов, вообще никого. «Опять мы одни остались», — Анжела подошла к нему, прижалась сзади. От нее пахло свежестью и шампунем, волосы влажные. Когда это она успела принять душ? «Я что, спал?» «Не знаю, может, и не спал, но храпел крепко. Кошмар? Снился!» «Отходим от окна», — сказал он, вспомнив о том, что свет с улицы делает его прекрасной мишенью. Сказал и сдвинулся в сторону, но Анжела осталась на месте и еще плотнее прижалась к нему. «Отходим, лишь бы совсем не отойти, в мир иной», — усмехнулась она. «Не совсем отошел Копылов». Считался без вести пропавшим, считался погибшим. Даже здесь, когда объявился, считался мертвым. И сейчас считается. Живой он, даже чересчур. Надо брать с него пример. О чем это ты? Анжела с силой взяла его за плечи, развернула к себе и посмотрела в глаза. Обними меня. Кирилл кивнул. Сошлись они, конечно, при странных обстоятельствах. Да и сейчас ситуация не лучше, даже хуже. Но сейчас Кирилл уже знал, с кем имеет дело. Анжела девушка непростая, но и не усложненная. Да и внешность у нее очень даже. А то, что хапнула она там на службе, то сейчас без греха. Кирилл и сам по уши в дерьме, после того, как сбросил с моста труп Ларисы. «Я обниму», — кивнул он. «Меньше слов». Закрывая глаза, прошептала она. Кирилл кивнул, чувствуя, как закипает в нем кровь. Он обнял Анжелу, и в этот момент погас свет. Везде. Территория базы погрузилась восьмок. «Это что?» Дернулся он. «Что такое?» Анжела открыла глаза. «Почему так темно?» Полиция уехала, и все. Последний потушил свет, чувствуя, как остывает кровь в жилах, Подрагивающим от волнения голосом проговорил Кирилл «Пистолет». Травмат лежал на барной стойке. Анжела на ощупь добралась до него, взяла, прижала к груди, и в этот момент в окно влетел булыжник. Лопнуло стекло, зазвенели осколки, гордина оттопырилась, будто кто-то с той стороны надавил на нее рукой. Камень упал в кресло, где совсем недавно сидел Кирилл. «Ничего себе!» Анжела бросилась к окну, отодвинула занавеску. Кирилл последовал за ней, с трудом оторвав от пола задеревеншие вдруг ноги. За окном темно, никого не видно. Анжела выстрелила для острасти через пробоину в стекле. «Не надо!» Кирилл схватил ее за руку, оттащил от окна. «Сейчас в ответ пальнут!» «Или гранату кинут!» – кивнула она. «Давай наверх!» Они поднялись на второй этаж, там ее и догнал более страшный прогноз. А если зажигалку бросят? Дом деревянный, огонь мгновенно охватит первый этаж, перекинется на второй, как бы заживо не сгореть. Не мог Клементьев уехать, труп еще лежит, вспомнила Анжела. В главный корпус, только без паники. Непонятно, кого успокаивала Анжела, Кирилла или себя. «А если нас там уже ждут, думаешь, выкуривают?» «Где сейчас большая опасность, у озера или по дорожке?» «У озера, не раздумывая, определила Анжела. «Вот через озеро и пойдем. Мне страшно. А по дорожке тоже страшно. Тогда держись крепко». Кирилл забрал у Анжелы пистолет, сначала сам вышел из дома, осмотрелся, прислушался. «Вроде нормально». Потом поманил Анжелу, она вышла, торопливо закрыла за собой дверь. Озеро темно, но не тихо. Ветер поднялся, волна плещет, небо затянуто тучами, луна не пробивается, но и людей не видно, и не людей тоже. По следу никто не идет из-за дома, ружье не выглядывает, а водяной из воды не выходит, лесной дух с деревьев не набрасывается. И все равно до жути страшно. Они дошли до бани, когда загорелись фонари, осветилась и парковка, и площадь перед главным корпусом. А у озера все так же темно, окна первого дома не светятся, и в бане темнота, хотя дверь открыта. «Пошли!» Анжела возбудилась, схватила Кирилла и потянула на свет, но он уперся. «Тихо!» Он кивком указал на открытую дверь бани, вдруг там засада. Анжела замерла, всматриваясь в темноту за дверью. А Кирилл смотрел на свет. Не видно служебных машин на парковке, полицейские по территории базы не бродят, а ведь вроде даже спецназ подъезжал, воодушевив его своим присутствием. Все, нет, больше никого, разъехались все. А труп остался. Почему труп не забрали? Бред какой-то. Кирилл взял Анжелу под локоток и, осторожно стараясь не шуметь, повел ее к зданию а на крыльцо кто-то вышел. Кирилл успел увидеть женскую руку с сигаретой в ней и перстенек, кажется, с сердечком. Яна продолжала курить, когда они напрямую вышли к ней, и сигарету она держала в левой руке, а не в правой, видимо, левша, и перстень, знакомый на пальце, камень граната в форме сердца в обрамлении фианитов. Кирилл нахмурился. Тогда, третьего дня... Он обратил внимание на перстенек, но как-то не подумал, что его обладательница левша, и перстень на левой руке, и сигарета в ней же. Но тогда дежурила Оксана. С ней на хозяйстве оставалась Ольга, но, возможно, вместе с ними находилась и Яна, вернее, вместе с Вадимом. Номеров свободных много, почему бы не провести время в свое удовольствие? Вроде бы ничего плохого». И то, что Кирилл видел Яну в то утро, когда убили Воротниковой, ничего не значило. «Ну, вышла девушка покурить, и что?» «Совсем не факт, что Яна видела убийцу, если это был не Вадим». Кирилл кашлянул в кулак, привлекая к себе внимание. Яна вздрогнула, не ожидая их с Анжелой здесь увидеть, но особо не испугалась, хотя на нее мог выйти Копылов или его сообщник. «А вы не уехали?» Удивленно спросила она. А вы думали, что уехали? С подозрением смотрела на нее Анжела. Да нет, не думала. Ваша машина? Яна кивком указала на крузер, стоявший по соседству с ровером, пропавшего Эдика. Элексус никуда не делся, хозяина убили, а машина стоит, как будто здесь штраф-стоянка, и внедорожник убитого Лени тоже на месте. Ключи у Левы, но пажни нигде не видно. Может, уже убили? Кирилл поюжился от дурного предчувствия. БМВ Спиридонова не видно, может, уехал, сразу же вслед за ментами. Может, и правильно сделал, но все равно сволочь. Мог бы и Кирилла с Анжелой забрать, не догадался или не захотел. Чуть в стороне стоял гранд чероки черного цвета и с питерскими номерами. Наша. Кирилл взял Анжелу под руку и завел в здание. Там все-таки безопасней. «А свет кто выключил?» Обернувшись на ходу, спросил Анжела. «Я?» – включила. Немного подумав, сказала Яна. Бросив сигарету, она заходила в здание вслед за ними. «А кто выключил?» «Не знаю». «А камень нам в окно кто бросил?» Спросил Кирилл. «Камень? В окно?» Недоуменно вскинулась Яна. Кто-то выключил свет, и тут же кто-то другой бросил камень. Не знаю кто. Один человек управиться не смог бы. Полицейский где? Так на мост поехали? Там должны быть? Кирилл заглянул в зал ресторана, никого. Бар за стойкой зашторен, Вадима нигде не видно, и официантки Ирины тоже. А что там на мосту? Машину поднимать будут. Может сначала трупы убрать? Завтра уберут, сказали. И что? Охрану не оставили? «Сказали, что будет охрана. Подъедут?» — сказали. У Кирилла возникло чувство, будто он оказался в своих детских снах. Дом, в квартире полно людей. Свет, голоса, смех. Потом вдруг все исчезают, и он остается один. Пытается открыть дверь, но гаснет свет. Он не сдается. Дверь, наконец, открывается, но по лестнице идут какие-то страшные люди. Или даже тени. Он запирается, но на него наваливается страх и душит, пока не наступает спасительное пробуждение. Может, он и сейчас проснется? А ведь он действительно может спать. Полно было полицейских, когда он засыпал в кресле. Не могли они в мгновение ока исчезнуть, от труп оставить. Здесь явно что-то не то. Когда подъедут? Не знаю. «А что, вам правда в окно камень бросили?» Яна, казалось, не могла в это поверить. Людей пачки мы убивают, а ее камень в окно смутил. Странность вполне объяснимая для сновидения. «И свет!» — кивнула Анжела. «А где Вадим?» — спросил Кирилл. «Опять вы!» — с досадой глянула на него Яна. «Что я?» «Не участвует он во всем происходящем, не убивает никого» и свет не выключал. «Здесь я». Сначала послышался голос, затем появился бармен. Он вышел из сумрака коридора, который вел из холла на кухню в обход ресторана. По левую сторону коридора одна дверь на кухню, по правую три. Возможно, за какой-то, может и за всеми находились гостиничные номера. И техническое помещение здесь же могло находиться с рубильником. «А вы случайно не живете здесь?» – спросил Кирилл. «Проживаем», – глянув на Яну, зевнул бармен. Свободная, свобода, свободы время, а свобода нам только снится». «Ну да, работа, убийство. Кстати, а где труп Лени?» – встрепенулся Кирилл. «А вдруг он все-таки не спит? Полиция разъехалась, а трупы ключи от машины оставила. Ключи от своей машины. Вот что его должно сейчас волновать». «Завтра, сказали, заберут. С труповозкой какая-то проблема», — сказал Вадим. «И где труп? В номере?» «Ну да, лежит». Кирилл рванул на второй этаж. Даже не задумываясь, открыл опечатанную, но не запертую дверь. Пошли они к черту, эти менты со своими печатями. Разбежались, как тараканы. Хотя бы двух патрульных оставили. «Нет никого. Как хочешь, так и выживай». «Вот Кирилл и крутится!» Труп лежал на полу, накрытый серой материей. Кирилл склонился над ним, лицо открывать не стал, но карманы ощупал. В какой-то момент поймал себя на мысли, что Леня сейчас оживет и схватит его за руку. Но не остановился, обшарил все карманы, ключей, увы, не нашел. «Козлы!» «Ключи ищешь?» – спросил Вадим. «А они у тебя?» Кирилл поднялся так резко, что закружилась голова. Торопился очень. Уходить отсюда нужно, пока кошмар не навалился в полную силу. нервом щекотно. Так хочется поскорее отсюда исчезнуть, а тут вдруг Вадим. Да нет. Следак забрал. Сказал, у него побудут. А у тебя машина есть? Ну, есть. Вадим кивнул в сторону стоянки для сотрудников. Да и Жоры не подбросишь. Ты же там живешь. «Доживут «Да я там, но нельзя мне уезжать, не могу я Яну оставить». «Не можешь», — согласился Кирилл. «Сам видишь, какая ситуация». Ситуация нехорошая, к тому же неопределенная. лёню мог убить Копылов, но Крытова точно зарезал его сообщник. Что если все-таки Вадим... Кирилл поедет с ним, а он остановится в лесу, выведет их из машины и пристрелит. Кирилла как приговоренного к смерти, Анжелу уже как свидетельницу. Возможно, ее помилуют, но его точно убьет. «А ты зачем за Яной бежал?» – вдруг спросил Вадим. «За Яной?» – не сразу сообразил Кирилл. «Ну, когда она с убийцей пошла». «Она сама пошла?» «Ах, да, сама». «Я же не знал, что она сама пошла. Думал, ее спасать надо». «Тебя же убить могли». «Могли». Пожал плечами Кирилл. — Могли, это очень опасные люди, — уверенно проговорил Вадим. — Что ты про них знаешь? — остро взглянул на него Кирилл. — Что я знаю? — Да то же, что и ты. — А что я знаю? — Тебе хватает, — усмехнулся Вадим, — чтобы свалить отсюда поскорей. — Ладно, мужик, ты, я посмотрю, нормальный. Может, и есть черти в голове. — Какие черти? «Ну, тараканы! Короче, ты едешь? А ты везешь? Только да и жоры. Пошли!» Они спускались по лестнице, а Яна с ожесточением в Анжели. «Шкуру живьем содрать! Это же как больно! Люди, по-твоему, так поступают?» «Но не убивать же!» «А я бы и не стала убивать!» Яна распалилась так, что брызгала слюной. Я бы за ноги вниз головой и шкуру медленно, медленно спустила. Эй, заканчивая агитацию, Вадим подошел к Яне, мягко обнял ее и нежно прижал к себе спиной. Но девушка вырвалась, повернулась к нему и возмущенно спросила, Ты тоже думаешь, что Леню этого зря убили? Так никто не говорит, что зря. Я бы и сам его убил. А почему не убил? Яна. Взвился от обиды Вадим. «Все-все, мы пойдем». Кирилл потянул его к выходу. «Куда это вы пойдете?» Подбочинилась Яна. «Да и Жоры подвезу ребята и обратно». «У нас там все уплачено?» Спросил Кирилл. «Претензий нет?» «Да нет. Это у вас претензии к нам. Извините, что так вышло». Яна приложила руки к груди, глядя на них с чувством вины. «Ну, какие претензии?» Вымученно улыбнулась Анжела. «Если вывезете нас отсюда, вывезем, вывезем, даже не сомневайтесь!» Но вывести их Вадим не смог. Они вышли к его форду, и он присвистнул. Все колеса были спущены. То ли пробили, то ли просто в воздух выпустили. «Что за сука?» Он сжал кулаки, сдерживая себя. «Компрессор есть?» спросил Кирилл. «А, сейчас!» Вадим достал ключи, завел машину, вытащил из багажника насос, стал накачивать колеса. «Это когда свет вырубили, кто-то спустил», — проговорил он. «А кто вырубил?» «Да я откуда знаю». «А еще кто в гостинице остался?» Чуть в стороне хлопнул багажник. Все дружно повернули головы. На парковке для гостей у гран руки стояли двое, мужчина и женщина. Он в жилетке поверх спортивного костюма. На ней темные курточки и брюки в обтяжку, худенькая, стройная, ей такой стиль к лицу. И он спортивного телосложения. «Кажется, уже никого», — с усмешкой сказал Вадим. Кирилл кивнул. Яна говорила о паре из третьего номера. «Сегодня заселились. Сегодня и выезжают». «Странно, что они до сих пор не свалили», — хмыкнула Анжела. «Ну, лучше поздно, чем никогда», – вздохнул Вадим, и вдруг его осенило. «А может, вы с ними поедете? Может, они до самого Питера?» Кирилл и Анжела переглянулись. «А что, идея очень интересная. Тем более, что бывшие уже постояльцы садились в машину, погрузив в нее вещи».